Насыщаясь событиями, окружением и настроением, я уже мысленно прощалась с Солпом. После одного грустного разговора Александр р Осьпович пригласил меня зайти в барак. Я присела у его самодельного столика. Он что-то вынул из чемодана и сказал, «Я хочу тебя познакомить со своей женой Олюшкой». Протянул мне фотографию примерно 25 на 20. С нее на меня г л я н у л о прекрасное горестное женское лицо, стриженное в зимнем смеховым воротником пальто в глазах застывшая боль. Это моя жена т а м а р о ч к а е щ е ее зовут зулус Когда-нибудь ты с ней познакомишься и очень ее полюбишь. «Вот он, тайный источник сил дорогого моего Александра Осьповича», — думала я. Более д е с я т лет они были в разлуке. Я слышала, что она все эти годы посылала ему посылки и письма, поддерживала его. И разве я могла тогда предположить, что и правда познакомлюсь с ней через шесть лет, и она станет мне родным, бесконечно близким человеком? «Спасибо», — сказала я тогда, вернув фотографию, — познакомилась. Вместе со снимком он случайно вынул письмо, подумав, спросил. «Это стихи Олюшкиной подруги Елены Благининой, п о с в я щ е н н ы е ей, а муж Елены Благининой — поэт Георгий а б а л д у е в тоже арестован в 37-м. Хочешь, прочту стихи Благининой?» «Еще бы я не хотела, только бы он говорил, только бы читал и знакомил». Из письма Благининой Улицкой 6 января 42-го года Благинина жила в полуподвальной квартире на Кузнецком мосту. «О былом Содоме, памятку с о т р и Стало тихо в доме на Кузнецком-3, Не шумят подвальцы и гостей не ждут, у хозяйки пальцы от стужи гудут. Сыпется зловеще мокрая стена, на хозяйке вещи рванина одна. Ест она картошку, черный хлеб ж у ё т ну и понемножку в с ё т а к и ж и в ё т «Божия старушка, тихая свеча, Вещая щ старушка, ох и живуча, Еле-еле дышит, тащится, бредет. А чего это пишет? И чего это ждет? Ждет она подружку сердца своего, Ждет она подружку больше никого. Все-таки в подвале хоть не яркий свет, Все-таки в подвале хоть плохой обед». Пусть п р о м ё р з л и стены и харчи плохи, а ж и в у т камены и текут стихи, Рядом с Бенвенута Пушкин т ю т ч е фет, За окном само-то карнавальный свет. В залпах нету страха, В них особый тон, будто фугой баха, п о л н небосклон. Приезжай, подруга, я тебе верна. Трудно жить без друга в наши времена. Я попросил разрешения переписать вирши одинокой души. С ними будет легче жить дальше. Возле поселка... Горел лес, потягивало дымом. Скоро это обернулось солидным пожаром. Нас вывели тушить огонь. Много часов подряд мы работали бок о бок с вольными с начальством. Рыли траншеи. Все были в дыму, перепачканы, утомлены. Я вдруг очутилась лицом к лицу с начальником политотдела. Он загорелся явным намерением что-то спросить, но отделался незначительным в м о о п р с а м а через несколько минут ко мне подошел наш директор и смущенно заявил, «Штанько просил уговорить тебя сделать операцию, чтобы ты не уезжала в мешок». Вроде бы исходя из интересов т е к о вроде бы с запинкой, но посмел так сказать... Из поездки на Цолб возвратился театр кукол. Тамара Цулукидзе привезла письмо от Филиппа. Он беспокоился обо мне, спрашивал, когда меня отвезут.